как принести воды в дырявом ведре, как протолкнуть голову через кольцо, как снять себе рубашку, не скидывая сюртука. Кроме того, он помнил цветочные гадания, песни и полностью уж заменял на игрищах учительницу-затейницу, уехавшую учиться в город на киномеханика. Словом, кончилось все тем, что Тину-Алевтину Утешать взялся перхуровский архаровец Венька Сухоруков, имеющий бельмо на глазу и по этой причине не угодивший на войну, нынче заправлявший колхозной рыболовецкой бригадой. «Не бывать тому!» — сказал себе кобылинский кавалер и, сообщив даме сердца о том, что змея ползет к человеку для уязвления, а вы лучше хорошенько бы рассмотрели и основывались на истине, а к пустым словам не прилиплялись, ибо в них яд сокрыт. Финефатьев неделю при тусклой лампе переписывал наставления в тетрадь и подкинул труд в дом Сусловых. Снова пошла между Кобылином и Перхурьевым такая переписка!» что, захваченной ею бурным порывом и загадочной небывалой страстью сочинительства, Тина отворотилась от перхурьевских ухажеров, от Веньки Бельмоватого и всяких иных воздыхателей. Вознегодовав, перхурьевские парни с двумя гармошками во главе с Венькой прошлись по кобылину, громко выкрикивая Кабаринские девицы из-за из отрепий, из кастрицы. ходят задом наперед, никто замуж не берет. Особенно дерзко вели себя перхурьевские парни под окнами активиста-комсомольца Пашки Фенифатьева. Мы, ребята-ежики, у нас в кармане ножики, по две гирьки на весу, револьвер на поясу. Но ничего уж не могло удержать Двух пламенем объятых сердец, Стремящихся в лоно семейного очага, Тем более, что в том же умном наставлении Было как будто специально для них сказано «Счастье — не пирог, дожидаться нечего». А и, будучи женатыми, Оставались они радыми друг другу, И нет-нет, да и затевали игру им только понятную, вгоняя родителей в сомнение насчет сохранности ума у молодых».